Никогда Рамакришна не допускал выражения их при нем. Он был уверен в Нарендре. Он говорил, что этот юноша – самое чистое золото и что скверна мирская не может коснуться его. Примечание. Далекий от того, чтобы поколебать веру Нарендры в себя, он ободрял его. Он признавал его преимущество над другими учениками. Так, например, Он дозволял ему прикасаться к нечистой пище и говорил, что для него эти вопросы не имеют значения. Конец примечания. Он опасался только, что этот замечательный ум затеряется в пути и что многие силы, сталкивающиеся в нем, найдут в конце концов дурное применение, например, к основанию новой секты или новой партии, вместо того, чтобы посвятить себя делу объединения и единства. Он испытывал к нему страстную привязанность, беспокойные и умиленные выражения которые смущали и сердили Нарендру, когда он оставался вдали. Армакришна сам их стыдился, но он не мог заставить себя не проявлять их. Он возмущал Нарендру своими чрезвычайными похвалами, публично унижавшими всеми признанную славу Кишаба, возвеличивая тем самым проблематичную славу этого юноши, еще ничем не проявившего себя. Он искал его на улицах Калькутты, даже в храме Садхаран Брахма Самаджа, где его неожиданный приход во время богослужения произвел скандал и вызвал презрительные замечания. Нарендра, оскорбленный и в то же время растроганный, сурово говорил с ним, чтобы освободиться от этого преследования». Он говорил ему, что никто не должен безмерно привязываться к другому существу, и если бы Рамакришна слишком полюбил его, то он упал бы со своей духовной высоты и стал бы подобен ему. Наивный и чистый Рамакришна слушал его в тревоге и шел просить совета у матери. Он возвращался утешенный. «Ах, негодный!» — говорил он ему. «Я не буду больше слушать тебя». Мать мне сказала, что я люблю тебя, потому что вижу в тебе Господа, и в тот день, когда я больше его не увижу, вид твой станет мне невыносим. Вскоре роли переменились. Пришло время, когда присутствие Нарендры воспринималось Рамакришной с полным равнодушием. Он, казалось, не замечал его и беседовал с другими. Такое положение продолжалось в течение нескольких недель. И все-таки Нарендра терпеливо возвращался. Армакришна спросил его, для чего это, если он даже не говорит с ним, и Нарендра ответил ему, не только ваши слова меня привлекают, я люблю вас, мне нужно вас видеть.